Часть 6. Глава 1. Прошла первая половина февраля. Зима все длилась, лютые морозы не давали беднякам пощады. Власти, лильский префект, прокурор генерал снова начали разъезжать по окрестным дорогам. Жандармов оказалось недостаточно. В Монсу прибыл целый полк солдат.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 В Кручине, Скручиниями и модлени добыча угля прекратилась. Как в Оре, Фетри Кантели и Пабиди на работу с каждым днём выходило все меньше и меньше людей. Даже в Сантома, где до сих пор все обстояло благополучно, начал сказываться недостаток в людях. Теперь это было молчаливое сопротивление перед лицом вооруженной силы, оскорблявшей самолюбие углекопов.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 Вровно и нагретом, как в бане, воздухе не чувствовалось сквозняков. Одного только не хватало света. Жанлен, ставший его поставщиком, с осторожностью и осмотрительностью дикаря, который рад поиздеваться над жандармами, снабжал его всем, до помады включительно, но не мог раздобыть ему пачку свечей. Начиная с пятого дня, и зажигал свет только во время еды. Кусок застревал у него в горле, если он проглатывал его в темноте. Эта нескончаемая ночь без малейшего просвета причиняла ему большие страдания. Он спал в безопасности, его снабжали хлебом, ему было тепло, но несмотря на все это, никогда еще тьма не нависала так тяжко над его головой. Казалось, мрак готов был сокрушить его мысль. Что же это такое? Ему самому приходится жить краденным, несмотря на коммунистические теории. Щепетильность, внедрённое с детства вновь поднялась в нём. Он довольствовался чёрным хлебом и урезывал свою порцию, но как быть, ведь жить надо, его долг не выполнен. И ещё об одном вспоминал он с чувством жгучего стыда и раскаяния. Дикий хмель, можевеловая водка на голодный желудок в сильный мороз и сам он бросающийся с ножом на шавваля. От этого он приходил в неведомый дотоле ужас.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 Так вырастала в нем душа одного из тех буржуа, которых он страстно ненавидел. Однажды вечером Жанлен принес ему огарок свечи, украденной из извозчичьего фонаря. Для Этьена это было большим облегчением. Когда мрак доводил его до тупения и начинал давить на мозг до такой степени, что ему казалось, будто он сходит с ума, он зажигал на мгновение свечу.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 Компания же, встревоженные шумом, поднявшимся по поводу всех этих происшествий, не торгуясь, заплатила землевладельцам за погибшие поля. В кручении модленей очень рыхлые горные породы обрушивались все более и более. Шел слух о том, что в Победе засыпало двух штейгеров, шахту Фитрикантель затопила водой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 Жестокая полемика разгорелась между официозными и оппозиционными газетами. Печатались устрашающие сообщения, которые были главным образом обращены против интернационала. Последний начал внушать правительству серьёзные опасения, хотя вначале само правительство шло ему навстречу. Правление компании не решалось дольше прикидываться глухим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 К счастью, на другой день Жан-Лен принес ему добрую весть. Крепление шахты Воре грозили совсем рухнуть. Вода просачивалась отовсюду. Для ремонта ее надо было спешно поставить целую артель плотников. Пока Утен избегал Воре, его тревожил черный силуэт часового на отвале, откуда можно было обозреть всю равнину. Избежать его было нельзя.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 Свояк Шарль поджидал нас, и приготовил горячую колбасу. Но бабы так шибко плакали, что кусок в горло не лез. О, господи, и далеко же наши места. На глазах у него показались слезы, но он продолжал улыбаться. Полаговские пустоши, дикие рос где вечно бушует бури, представлялись ему залитыми солнцем, розовыми от цветущего вереска. Как вы думаете, спросил он, отпустят меня через два года на побывку на месяц, если у меня не будет взысканий». Тогда Тьен заговорил о Провансе, откуда его увезли ребенком. Наступал день. С мутного сезовое неба хлопьями начал падать снег. Вдруг Тьен заметил Жан Лена, пробиравшегося в кустарнике, и сразу встревожился. Мальчишка был изумлен, увидав его наверху. Он знаками подзывал Тьена. Что он в самом деле задумал брататься с солдатами, что ли? На это понадобятся годы и годы. Неудавшаяся попытка приводила и в отчаяние, как будто он мог рассчитывать на успех. Но внезапно он понял, что хочет сказать ему Жан-Лен. Сейчас будет сменяться караул. И теен отошёл. Он спешил скрыться в свое рекиярское убежище. Сердце его сжалось при мысли, что все потеряно.